Глава 14. Да здравствует Колбер. Жуткое зрелище представляла собою гревская площадь. сплошное море голов, волнующихся как колосья в поле. При каждом отдалённом шуме все эти головы приходили в движение, миллионы глаз сверкали. Всё сильнее бушевал этот живой океан, и волны его, точно волны прилива, бились о сплошную стену стрелков, окружавшую виселицы.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 усиливавшийся с каждым мгновением отвлёк его внимание в другую сторону шум этот был вызван появлением осуждённых на углу площади показался шедший впереди отряд стрелков гул и говор толпы превратился в оглушительный рёв видя что рауль побледнел дертанян ударил его по плечу Стоявшие у очага люди, услышав крики, обернулись и спросили, в чём дело. "Ведут осуждённых", отвечал Дортаньян. "Отлично", сказали оба и принялись ещё усерднее разжигать огонь. Дортаньян поглядывал на них с беспокойством. Ему было ясно, что эти люди, разводившие без всякой надобности такой сильный огонь, Затеяли что-то недоброе. Между тем осуждённые уже появились на площади. Перед ними шёл палач, а по сторонам по 50 стрелков. Оба были одеты во всё чёрное, оба бледные, но спокойные. Дортаньян заметил, что они почти на каждом шагу приподнимались на носках и нетерпеливо смотрели через голову толпы. "Хм", произнёс он.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 Вздернуть их, вздернуть! Да здравствует король, кричала толпа. Король? пробормотал Дортаньян, удивительно. Я полагал, что не король, а Кольбер. Приказал их повесить. В эту минуту в толпе началась давка. Шествие осуждённых остановилось. Люди со смелыми решительными лицами, которых заметил Дортанян, так поспешно и энергично толкались, протискивались и напирали, что добрались почти до цепи стрелков. Процессия снова тронулась. Вдруг люди, приковавшие к себе внимание Дортаняна с криком: "Да здравствует Кольдер!", бросились на конвоирных, которые тщетно старались от них отбиться. Позади надвигалась толпа. Поднялся невообразимый шум и сумятица, слышлись вопли ужаса, стук сабель, алебард и мушкетные выстрелы, словом наступил хаос, в котором Дортаньян уж ничего не мог разобрать. Однако вскользь из этого хаоса начало выясняться какое-то определённое намерение, чья-то воля. Осуждённые оказались вдруг вырванными из цепи конвоя, и их потащили к кабачку под Вывицкой нотердам. обликавши их кричали до да здравствует Кольберт. Толпа канибалась, не зная, в чью сторону принять стрелков или зачинщиков драки. Её смущало то, что кричавшие до да здравствует Кольберт, принялись также кричать: "Долой виселицы в огонь их, в огонь! Жжечь живьём этих воров, жечь, кровопийц!" Эти крики решили дело. Толпа собралась сюда смотреть на казнь, и вдруг у неё явилась возможность совершить казнь самой. А это большой соблазн. Поэтому в одну секунду вся толпа оказалась на стороне бунтарей и тоже стала кричать: "В огонь грабителей до да здравствует Колбер!" Чёрт возьми, кричал Дортанян. Дело, кажется, принимает серьёзный оборот. Один из людей, стоявших у очага, подошёл к окну с горящей головнёй. Жарко становится, но ну, сигнал дан, сказал он, обернувшись к товарищу и вдруг поднёс головню к деревянной обшивке стены. Дом был старый,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 Приказано жечь мой дом, загремел Дортаньян, вырывая из рук поджигателя головню и подсовывая её ему к носу. Второй незнакомец поспешил было на помощь товарищу, но Рауль схватил его в ахапку и выбросил в окно. В то время, как Дортаньян спускал первого с лестницы, Рауль сорвал кусок загоревшейся обшивки и бросил его на пол. Убедившись, что пожара нечего больше опасаться, Дортаньян снова бросился к окну. Сумятица на площади достигла предела. Вопли: "Во огонь!", "На костёр!", "Да здравствует Кульбер!" смешивались с криками на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 Кабакер разведён костёр. Сожём воров вместе с кабаком. Не оставалось больше сомнения. Дом Дортаньяна был избран для зверской расправы с осуждёнными. Дортаньян припомнил старый боевой клич, всегда оказывавший своё действие, и крикнул громовым голосом, способным заглушить пушечную пойльбу: "Рёв моря и вой бури ко мне, мушкетёры!"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 Целясь в него в упор, но прежде чем глянул выстрел, Д'Артаньян рукоятью шпаги толкнул руку Менвилля и затем проткнул ему бок. — Говорил я, чтобы ты вел себя смирно, — заметил Д'Артаньян Менвиллю, свалившемуся к его ногам. — Дорогу! Дорогу! — продолжали кричать товарищи Менвилля, которые пришли было в замешательство, но ободрились, увидев, что у них всего двое противников. Однако эти двое оказались настоящими скорорукими гигантами. В паги в их руках сверкали точно огненный меч архангела. С каждым ударом на землю падал человек. "За короля!" кричал Дортаньян при каждом ударе. "За короля!" вторил ему Рауль. Вскоре этот клич подхватили мушкетёры, присоединившиеся к Дортаньяну. Между тем Стрелки после временного замешательства пришли в себя и ударили по бунтовщикам с тыла, сбивая и опрокидывая всё на пути. Толпа, видя сверкающие сабли и льющуюся кровь, шарахнулась назад, увеличивая давку. Послышались крики о пощаде, вопли отчаяния. До были последние возгласы побеждённых. Осуждённые снова попали в руки стрелков. Дертенган, приблизившись к ним и видя, что они бледны и полумертвы от ужаса, сказал: "Успокойтесь, бедняги. Вы не подвергнетесь ужасной казни, которой угрожают вам эти негодяи. Король присудил вас к повешению, и вы будете только повешены". "Пусть их повесят". В кабачке водворилась полная тишина. За отсутствием воды огонь был залит двумя бочками вина. Заговорщики убежали через сад. Стрелки потащили осуждённых к виселице. С этой минуты дело быстро пошло вперёд. Полач спешил кончить с казнью и не заботясь о соблюдении всех формальностей, в одну минуту взёрнул на виселицу обоих несчастных.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 Но я предпочёл бы иметь что-нибудь поспокойнее и в другой части города.